Глава 22. Обход. До повторного использования 51 минута 47 секунд. Как и следовало ожидать, такая сильная способность имеет откат. Что ж, может быть, это даже и хорошо. Я до конца приду в себя, плюс из коридора, контролируемого Торговой федерацией, лучше убираться как можно раньше. Прошу прощения. Я немного театрально развел руками. На какое-то время придется отложить наши опыты. Наш договор, естественно, остается в силе, но сначала давайте отсюда уберемся». Я указал на созданный взрывом проход, и тут же молчаливая толпа взорвалась гулом обсуждений. «А нас там не найдут? Можно взорвать за нами проход, и никто даже не подумает тут искать. А воздух, нам его там хватит? Магия ветра, просто используем соответствующее заклинание» и нагоним его столько, сколько надо. А сам проход крепкий, не обвалится. Ты что, взрыв не видел? Там так все проплавило, что он хоть вечность простоит. А? Хватит. Я оборвал обсуждение. Вы правильно поняли, что впереди нас могут ждать опасности, но вы же сами ответили, почему нам не стоит их бояться. Так что давайте не будем терять время. Речь получилась не особо впечатляющей но людям пока хватило и этого. Мы начали узкой цепочкой втягиваться в созданную мной пещеру, невольно оглядываясь назад, прежде чем сделать последний шаг. «Подожди, я придержал уже собравшегося пойти за всеми Кана. Ты рассказывал о том, как ваш народ хорош в изобретениях, а еще я видел, как ты смотрел на собранные мной осколки. Может быть, ты сможешь собрать не только глаз пробоя» но что-то более технологичное и менее опасное для новых взрывов. Я уже совершил ошибку с пеленой, когда решил все делать сам. Было бы глупо упорствовать в этом заблуждении и не использовать сильные стороны своих союзников. Тем более, что это нужно не только мне. Вот как кан после моих слов прямо-таки засиял. «Да, я смогу», — бывший пленник кивнул. «Мне только будет нужна сталь для основы будущего копателя, камни стихий для его питания, ну и осколки для взрывателей. — Все будет, — я прикинул свои запасы. — Вот только прежде, чем мы начнем все это собирать, может быть, ты сумеешь как-то по-быстрому и безопасно закрыть за нами проход? Конечно — Конечно. Кан кивнул, потом сбегал к Смирнову за парой малых осколков кристалла и вернулся обратно. — Смотри, думаю, этого будет достаточно. Он приблизил один осколок к другому, — но не стал их сталкивать, а просто чиркнул, словно кремнем по огниву. В итоге никаких взрывов не было. От кристалла полетели на вид самые обычные искры, но их мощи оказалось достаточно, чтобы даже спекшиеся на входе камни задрожали и обрушились вниз, закрывая за нами проход. «Ну вот, мы и выбрались из обычного лабиринта и идем в неизвестность. Хочется верить, что нас хотя бы какое-то время не смогут найти». А мой план не закончится тупиком, а на самом деле позволит нам добраться до поверхности этого странного мира. Все сдаем мечи и другое обычное оружие, что у вас есть в невидимых карманах. Мы вместе с Каном начали пробиваться от хвоста нашего отряда к его началу. И по дороге каждый передавал бывшему пленнику как минимум пару железок, которые тот прямо на ходу умудрялся переплавлять в причудливые детали. Выглядело это, надо сказать, очень круто. Расплавленный металл, который течет и меняет форму прямо в живых, почти человеческих руках, это вызывает еще и уважение. В итоге, когда мы добрались до Олеси, до этого занимавшей место во главе отряда, Кану успел сделать все, что ему было нужно. Затем, пока мы еще около пяти минут топали до конца пробитого мной туннеля, он вплавлял в свои детали камни стихий и на месте ему в итоге только и оставалось, что собрать своего копателя, оказавшегося чем-то вроде стального шара с огромной пастью и зубами из мелких осколков кристалла. А обязательно делать его похожим на живое существо», — я указал на получившуюся машину. «Так проще управлять и им самим, и создаваемыми взрывами», — Кан пожал плечами. А я вспомнил, что у меня были примерно те же проблемы при создании кровавых кадавров. «Если использовать формы людей или зверей, то все нормально. Попробуешь же просто что-то нагородить, неважно, сколько силы будет влито, и голем даже не подумает о жить. В этот момент собранный к хеканам копатель добрался до края туннеля, и его зубы сомкнулись на нем, высекая с искр и прямо-таки испаряя сразу с десяток кубических метров камня. «Неплохо. Никаких сотрясений?» Просто еще недавно перед нами была скала, и вот ее нет. Вот что значит технология, а не голая сила. Еще десять камней стихий. Кан после первого укуса остановил своего голема, быстро проверил, не повредилось ли чего, а потом протянул ко мне руку. Зачем? Для компенсации энергии. Взрывы же в никуда пропадают. Хекан посмотрел на меня с легким недоумением, как будто о таких вещах, всем рассказывают еще в школе. Впрочем, учитывая, что наш новый знакомый при этом вытащил из голема горсть рассыпавшихся в труху кристаллов, похоже, он не врет. Энергия взрывов действительно поглощается камнями стихий, делая наш подъем не только безопасным, но и крайне недешевым предприятием. К счастью, этих кристаллов у меня собралось довольно много, должно надолго хватить. Правда, уже через час, когда мы преодолели еще несколько километров, а до поверхности еще так и не добрались, мой энтузиазм и вера в светлое будущее были уже не так крепки. Хорошо, что сейчас хоть можно будет немного отвлечься на эксперимент с пеленой. Я подозвал к себе Ивана и Олесю и, временно остановив движение нашего отряда, приготовился использовать свою новую способность. «Ты будешь второй», — я предупредил девушку. «Сейчас внимательно за всем наблюдай, а потом мы сравним с твоими ощущениями. Готов?» Последний вопрос я задал уже первой жертве своего эксперимента. Парень кивнул. «Что ж, теперь можно начинать». «Пелена князя». По взмаху моей руки вокруг моего интенданта начал клубиться туман. «Что чувствуешь? Не молчи!» Я попробовал дозваться до резко замолчавшего парня. Такое чувство, что он даже дышать прекратил. Прошла секунда, две, молчание как висело, так и продолжало висеть, и когда в итоге скрытый в тумане человек с ревом бросился на меня, я даже не удивился.